Глава двадцать четвертая. Конспирология «Вообще-то все рассуждения арабских братьев похожи на бред сумасшедших религиозных фанатиков», — размышлял Герман. «Но что, если кто-то отнесся к этому вреду серьезно? Вдруг кто-то решил помешать безумной, но потенциально опасной затеи сектантов? Это могут быть только те, кто верит в опасность задуманного братьями чистоты мероприятия. Такие же религиозные фанатики, сектанты, эзотерики». Например, израильтяне. Он посмотрел на Томилу. Она вполне могла бы быть инструментом ортодоксальных евреев, действующих через Массад. Капитан теперь тоже не кажется таким уж безобидным. Он, например, мог бы оказаться засланцем Ватикана. Да и сам рап возможно, что-то не договаривает, каким образом должно было произойти взаимодействие Салима с душами Титаника. Что если они запланировали смерть Салима на этапе эксперимента? Вдруг это и был эксперимент и уноша Шахид от науки. Тогда следует вопрос, а удалась ли их затея? Только не сумели разбудить демонов Титаника, или что они там собирались сделать? Нет, он уж слишком фантазирует. К тому же в эту версию не вписывается смерть Спенсера. С другой стороны, возможно, Спенсер умер по естественным причинам, или замысел киллера дал сбой. Есть и третий вариант, убить планируется всех. И тот факт, что одним из первых умер Салим, Говорит в пользу того, что это происки противников эксперимента. А как же я? Мне не раз напоминали, что я независимый наблюдатель, моя роль объективный контроль. Интересно, в рамках любой из моих конспирологических гипотез, моя собственная жизнь имеет для этих людей значение? Его не смогли растолкать к ужину. Старик умер. Его тело положили в медицинском отсеке рядом с телом Салима.